Глава тридцать вторая Что теперь с ними будет? В моих глазах стояли слёзы. Их же арестуют. А если казнят? Итан, о боги, мы только воссоединились, и снова расставание. И вновь неизвестность и страх. Сколько можно? Они исправятся, вот увидишь. Брат приобнял меня за плечи. Я так боюсь, Рих. Так боюсь, прошептала я сдавлено. Тер-Гадриэль стоял в стороне с растерянным видом. «Мы сейчас в мире фениксов?» Спросила, наглядываясь. «Да, добро пожаловать», — вздохнул Рих. «Пойдёмте. До Золотого Города недалеко. Конечно, быстрее было бы по воздуху. Но надо учитывать возможности Тер-Гадриэля». «А как же Итан и Тхуку? Как мы узнаем, что с ними?» Я по-прежнему смотрела на погасший портал. Уходить не хотелось. Я готова была остаться здесь, чтобы ждать момента, когда можно будет вернуться в остальной мир, к Итану. Как они смогут найти нас? У Итана остался твой диск для связи, — ответил Рих. Через него он и свяжется, когда сможет. Дай мне свой диск, — протянула брату руку. Я хочу, чтобы он был у меня. Хочу сама следить за ним. Брат сокрушенно покачал головой, но достал из внутреннего кармана золотой диск, отдал мне. Я крепко сжала его в кулаке, словно сокровище. «Ты странный, дед», — заметила, когда острота эмоций чуть притупилась. «И этот костюм мне знаком». «Конечно, знаком». «Его дал мне итон отозвался брат с полуулыбкой. «Как ты вообще оказался вместе с ним и Тхука в остальном мире?» — спросила я. «Ты перестала выходить на связь?» Я заволновался, — объяснил Рих, увлекая меня к дороге, ведущей в золотой город. «Тэр нерешительно последовал за нами. Пришёл к вам на остров, узнал, что ты пропала. Мы вместе с Итаном отправились в Фалвейн. Там он придумал план, как тебя найти и освободить. Но вы с Тэром Гадриэлем сработали на опережение», — усмехнулся брат. Но мне по-прежнему было не до смеха. Сердце ныло от страха за Итана, а впереди меня ожидала встреча с родителями, к которой я не была готова, мама с папой, «Знают, что ты пошёл за мной», — поинтересовалась я. «Нет, но придётся им всё рассказать». «Может, не стоит?» «А как мы объясним появление ещё одного гостя?» Рих глянул на Тера Гадриэля. «Нет, Лита, мы должны всё рассказать. Ложь порождает ложь и приносит боль и разочарование. Кому, как не тебе, это знать. Пора уже всё это прекратить». «Прекратить», — повторил он, погрузившись в свои мысли. «Ты прав». Вздохнула я, ещё сильнее сжимая диск в пальцах. «Итан, отзови скорее». Дорога неожиданно вывела нас прямо к дворцу. «Повезло, что именно около Фалвейна был самый близкий к нам портал», — объяснил Рих. «Если в остальном мире, где остались Итан и Тхуко, уже стояла глубокая ночь, то золотой город всё ещё плыл в предзакатных сумерках. Воздух был тёплым и наполненным ароматами цветов. В глубине парка знакомо журчал фонтан, а где-то в траве стрекотали цикады. "Здесь время течёт по-иному?" спросил Тергадрель. Он уже немного отошёл от первого потрясения и теперь с интересом осматривался. "Да. Медленнее раза в два, а то и в три", ответила я, подумать только, удивился Гадрель. "Сколько дней ты пробыл в остальном мире?" задала я вопрос брату. Он на мгновение задумался. «Около двух суток? Значит, родители могли и не заметить твоего отсутствия?» «Вполне», — согласился Рих. «Я виделся со всеми за завтраком нынешним утром». «Лита!» На крыльцо выбежала взволнованная мама и бросилась нам навстречу. «Это ты! Я увидела вас из окна!» «Не поверила своим глазам! Ты вернулась!» «Это ненадолго», — ответила я, сдержанно принимая её объятия. Меня разрывали противоречивые чувства. С одной стороны, я рада была видеть маму, соскучилась по ней. Но с другой, меня всё ещё не отпускала обида на неё и недоверие. Следом на крыльце появились отец виела «Дочка!» Отец подошёл ближе, тоже приобнял меня. Тётушка осталась стоять на ступеньках, переминаясь ноги на ногу. Я вернулась ненадолго. Повторила я громче и увереннее, чтобы слышали все. Вынуждена была это сделать. Хочу сразу предупредить вас. Мама, папа, тётя, память ко мне полностью вернулась. Поэтому давать мне всякие эликсиры, чтобы удержать здесь, бесполезно. Устроить мою свадьбу с кем-то из ваших претендентов тоже можете не стараться. У меня есть любимый мужчина, с которым я собираюсь связать свою жизнь. При этих словах мой голос предательски дрогнул. Я понимала, что веду себя чересчур вызывающе и даже грубо, но чувства бурлили во мне. А боязнь оказаться вновь в зависимом положении от родственников заставляла быть резкой. Хотелось сразу обозначить границы, защититься. «Хорошо, милая, как скажешь», — смиренно отозвалась мама. «Только не пропадай больше». «Матушка». «Отец». «Это Терга заговорил Рих, отвлекая нас. «Он погостит во дворце некоторое время. Это уважаемый человек из остального мира. Он знает о нас и не причинит вреда. Но сейчас ему нужно убежище». «Убежище?» — переспросил отец, став серьезнее. «Он в опасности? Это как-то связано с возвращением Литы?» «К сожалению, да», — ответил Рих. «Прикажите разместить нашего гостя, а после я вам все расскажу». «Веэлла». «Позаботишься о Терри?» С улыбкой спросила мама тётушку. «Конечно!» Тоже улыбнулась там. Я заметила, как странно посмотрел на неё Рих. Он будто хотел что-то сказать, но не решился. Возможно, между ними произошёл ещё какой-то конфликт, пока меня не было. Узнаю об этом позже. Сейчас меня заботит только Итан и желание поскорее остаться одной, наедине со своими мыслями и переживаниями и «Если вы не против, я тоже пойду к себе», — сказала родителям. «Мне нужно отдохнуть». «Конечно, милая», — бросила мне мама вслед. «Спокойной ночи». Я кивнула и поспешила удалиться. «Эр Мадейра, проследуйте за нами». «Я арестован», — Итан сохранял спокойствие, даже равнодушие перед пятёркой всадников в форме королевской службы безопасности. Были времена, когда он носил такую... «Теперь же вынужден исполнять приказ тех, кто при других обстоятельствах мог быть в его подчинении». «Нет, пока нет. Его Величество просто желает встретиться с вами». Глава этой пятёрки держался невозмутимо, говорил твёрдо. «Я отправлюсь с вами», — сказал Тхуку. «Безусловно, Тергвард. О, меня тоже, оказывается, знают». Тихо хмыкнул орк. «Прямо гордость за себя берёт». «Недооцениваешь себя, приятель» итон тоже усмехнулся и запрыгнул на коне. «Мы готовы следовать за вами, господа». итон полагал, что они отправятся в столицу. Однако всадники повернули все к той же резиденции, откуда только что бежали. К моменту, когда они туда прибыли, вся выведенная ими из строя стража пришла в себя и уже занимала прежние посты. Итана и Эдхука завели в пустую комнату и оставили там, закрыв на замок». «Не нравится мне всё это». Тхука подёргал запертую дверь. «Лучше бы нас посадили за решётку, считаешь?» Мрачно пошутил Итан. «Нет, всё идёт вполне по плану». «Ты рассчитывал именно на такой ход со стороны короля?» «Знал, что нас не арестуют и не попытаются нейтрализовать?» «Почти». «Уверен, его величество желает по-прежнему видеть меня в числе союзников, а не врагов». «И огласка ему не нужна». Хватило уже ареста Стикса. Единственное, я был уверен, что нас отвезут в Алвейн. «Но тебя собирались убить с помощью Оуина», — напомнил Тхуко. На что Итан возразил. «Меня хотел убить Стикс, а не король. Его величеству выгоден любой исход. Удастся полностью избавиться от меня? Хорошо. Если же нет, он испробует иную тактику. Например, начнет торговаться или шантажировать». «Да что гадать. Скоро мы сами всё увидим». Прошло несколько часов, прежде чем явился стражник, и сообщил, что король готов встретиться с ними. Его Величество ожидал в небольшой гостиной, за столом, где с беззаботным видом пил чай и вкушал кремовое пирожное. «Тер Мадера, тер Гвард, располагайтесь». Он взглядом показал на два кресла, стоящих напротив. «Чаю? Нет, благодарю», — отозвался Итан. Хука промолчал. Повисла пауза. Король с полуулыбкой поглядывал на Итана, а тот выжидал, когда его величество заговорит первым. Король положил последний кусочек пирожного в рот, вытер пальцы салфеткой и, наконец, произнес. «Значит, все же увели у меня из-под носа Феникса». «Это моя невеста, ваше величество. И вы знали об этом», — ответил Итан сухо. «Более того, сами подписали разрешение на наш брак». А после украли её. «Нет, нет», — король погрозил указательным пальцем. «Украл её у вас Терстикс. А я спас девушку от него. И посадили в клетку, как животное. Предложили стать своей фавориткой», — добавил Итан. она и есть животное. Птичка». «Разве нет?» — усмехнулся король. И у Итана от этой улыбки и этих слов зачесались кулаки. «Она и поёт, говорят, красиво». Вы же, тер лишили меня возможности это услышать. А ведь это было моей мечтой с детства — увидеть Феникса. Я слышала много легенд о золотых птицах, и мне так хотелось верить в них. И каково же было мое удивление, когда я услышал рассказ Тер-Гадриэля. Фениксы на самом деле существуют, а кроме этого есть тайный клуб охотников за ними. Это было фееричным. Да, Гадриэль также упомянул Кирхана Стикса, который якобы тоже в деле. И я послал своих людей проследить за ним. Не торопился. Хотел узнать всё в точности. Что? Где? Как? Оказалось, он ищет некую Паолу Грант. Ниточка тянулась дальше. И вскоре я узнал, что она тот самый Феникс, девочка, которой удалось сбежать от охотника. Она попала в приют, забыла прошлое и своё происхождение, а Стикс продолжал искать её и нашёл. Но к тому времени ребёнка уже удочерила уважаемая семья Грандов. Стикс сблизился с Тарым Грандом, чтобы быть в курсе всего, что происходит с девочкой Фениксом. Вскоре очень удачно умерла Дэра Гранд, и теперь Стикс смог свободно посещать их дом. Он бы и рад был перекупить девочку, у её приёмного папаши. Но Террагранд позаботился о дочери, взяв с супруга клятву опекать Паолу до совершеннолетия. Тогда Стикс договорился с Грандом о свадьбе с Паолой, которая должна была состояться сразу же после совершеннолетия девушки. Но невеста сбежала, а Стикс продолжал её искать. «И только мне доложили эту занимательную историю, как на аудиенцию пришли вы, Термадейра». И я вновь услышал имя Паолы Грант. Потрясающее совпадение. Потрясающе. А следом вы узнали, что Стикс пытается убрать меня, чтобы заманить Паолу в ловушку, так? Сказал Итан. И решили этому не препятствовать. Мне было любопытно, чем это закончится. Король все так же расслабленно улыбался. На взгляд его при этом был холодным и испытующим. Да и с девушкой Фениксом. «Хотел познакомиться». Итан выдержал этот взгляд и спросил прямо, «Что вы хотите, ваше величество?» «Зачем я здесь?» «Уж точно не для того, чтобы услышать историю из детства Паолы». «Вы правы, Термодейра». Король слегка подался вперёд. «Я...» Но его прервал вошедший слуга, который принёс новое блюдо с пирожными и наполнил чашку новой порцией чая. «Свободен, Марк», — бросил ему король раздражённо. Дождался, когда тот выйдет, и продолжил, глядя на итана «Я мог остановить вас сразу, термодейра. Не думайте, что вам удалось бы обыграть меня. Но я решил подождать. Подождать, когда вы приведёте меня к порталу в мир фениксов. Так и случилось. Теперь я знаю, где он находится. И поверьте, рано или поздно найду способ пройти через него». Король, не отрывая взгляда от Итона, Взял чашку и сделал глоток. «Однако, если вы мне поможете сделать это раньше, ведь у вас есть с ними связь, верно?» Итан вспомнил о диске, лежащем у него в кармане. Но на его лице не дрогнул ни один мускул. Король прочистил горло, вновь глотнул чаю и заговорил снова. «Вы помогаете мне открыть портал, а я отпускаю вас и вашего друга. Теру Грант я тоже не трону. Она останется вашей невестой» и вы можете жить с ней долго и счастливо». «А что вы собираетесь делать в мире фениксов, ваше величество?» Итан уже еле сдерживал гнев и возмущение. «Это вас не касается, Термодейра». Король хотел улыбнуться, но внезапно закашлялся. «То есть вы хотите, чтобы я предал народ фениксов?» процедил Итан. Его величество торопливо взял чашку, хлебнул из нее, но кашель только усилился. Король схватился за горло, посинел и начал задыхаться. «Ваше Величество, что с вами?» итон обеспокоившись, бросился к нему. Однако добежать не успел. Король сделал последний судорожный вздох, его глаза закатились, и он рухнул лицом прямо на стол. «Кхарк!» — вырвалось утхуку. итон был с ним полностью согласен. «Кхарк!» — это то, что я думаю? — громким шепотом произнес орк, осторожно подходя ближе. «Он... того?» «Хотелось бы ошибаться, но...» Итан наклонился над бездыханным королём. «Надо смотаться, тебе не кажется?» Тхука бросил взгляд на дверь. «Не трогайте его», — послышался властный женский голос. Из-за ширмы, за которой, оказывается, скрывалась ещё одна дверь, вышла королева. «Отойдите от него, если не хотите неприятностей». Она раздражённо прищёлкнула пальцами. «Да как-то не хотим», — пробормотал Тхуку и сделал шаг назад. «Мы к этому не имеем никакого отношения, ваше величество». Счёл всё же нужным уточнить Итан. «Я знаю Термодейра, знаю». Королева окинула его с взглядом. «Но если хотите, чтобы и другие были в этом уверены, забудьте всё, что здесь видели». «И кого видели?» «А я вместе со всей стражей забуду, что видела вас». «Согласны на такой договор?» «Вполне». Итан кашлянул. «Я понимаю, что вы хотите спросить, кто же убил наше величество?» Усмехнулась королева, обходя своего супруга. «И ваши догадки верны Термадейра». «Как же я счастлива, что это наконец произошло!» Она бесстрастно смотрела на мёртвого короля. «Непередаваемое ощущение свободы, скажу я вам. И теперь Талли наконец сможет получить лучшего правителя. Уверена, мой старший сын Бенджамин...» Справиться с этой миссией достойно. А я отныне буду наслаждаться спокойной жизнью. Без этого похотливого и жестокого сластолюбца. Как ты, девушка, Феникс, Термодейра? С ней всё в порядке, надеюсь? Я тоже на это надеюсь. Насторожённо ответил Итан. Вас удивляет, откуда я знаю о Фениксах? Прямо спросила королева. Нет, нет своего муженька. Если не спешите, могу рассказать вам одну историю. Итан с Тхукой переглянулись, но они стали возражать. «В молодости», — сказала королева. «Ещё до того, как мне выпало сомнительное счастье стать венценосной супругой Арагона Третьего, я была знакома с одной молодой девушкой-фениксом. Мы тогда с родителями жили в городском особняке. Напротив стоял дом, в котором сдавались комнаты. Не самое лучшее соседство для такой семьи, как наша». Но какое-то время пришлось с этим мириться. Однако речь сейчас не об этом. Однажды ночью мне не спалось. Я открыла окно, чтобы вдохнуть свежего воздуха, как вдруг увидела птицу в самом настоящем золотом оперении. Она опустилась на балкон того самого дома напротив и обернулась девушкой. Я не могла оторвать от неё глаз. А она заметила меня, испугалась и скрылась в комнате. Я случайно встретила её несколько дней спустя. Она шла с каким-то мужчиной. Мы обменялись взглядами и разошлись. А следующей ночью я снова увидела её птицей. И решилась позвать её. Пообещала, что не сделаю ей ничего плохого. Она не сразу, но полетела ко мне. Вернула себе человеческое обличье а потом попросила поклясться, что никому не расскажу, что видела. Конечно же, я поклялась». И тогда узнала её историю. Она Феникс. Её пленил охотник, и теперь она не может вернуться домой без его позволения. А ещё что она и сама этого не хочет, потому что влюбилась в него. Знаете, мы неожиданно подружились с ней. У меня никогда не было подруг. Родители ни с кем не позволяли близко общаться. Они готовили меня к роли будущей королевы, «Поэтому считали, что мне лучше избегать встреч с теми, кто даже чуточку ниже меня по положению». «А вела Виэлла, «Виэлла?» быстро переспросил Итан. «Да, так звали ту девушку», ответила королева. «Она тоже была одинока. Так у нас появились ночи для общения. Она много рассказывала о своём мире, семье и об опасностях, которые подстегают фениксов в нашем мире. Мне трудно было понять, почему Виэлла полюбила того, кто причинил ей и ее сородичам зло, но судить не собиралась. А потом нам пришлось расстаться. Наступил день моей свадьбы, и я переехала во дворец. Позже я возвращалась к тому дому, пыталась найти Виэллу, но, увы, больше так и не увидела ее. Но не забыла ни ее историю, ни ее саму. Поэтому удивилась, узнав, кого решил сделать своей очередной любовницей мой супруг. Губы королевы презрительно искривились. Вначале не поверила, а после решила проверить сама. Это действительно была Феникс. Понятия не имею, где нашёл её Арагон, но девушке это точно было не по душе. И ещё она чем-то напомнила мне велу стало жалью, а от новой выходки мужа переполнилась чаша моего терпения. Всё это было уже слишком слишком. Но теперь всё кончено. Вновь равнодушный взгляд на тело супруга. счастье для всех. А теперь уходите термодером. Лучше через этот выход. Она показала на потайную дверь. Он выведет вас в лес с западной стороны дворца. А позже я свяжусь с вами. У меня будет к вам одно предложение, от которого вы, скорее всего, не откажетесь. Буду ждать, ваше величество». Итан поклонился и направился к выходу. Тхука тоже торопливо и неуклюже поклонился и поспешил за другом. Миновав длинный тоннель, они действительно оказались в лесу. «Что-то в последнее время в моей жизни слишком много фениксов», — проворчал Тхука, поглядывая на резиденцию, оставшуюся позади, и трупов. «Не преувеличивай, труп у нас пока только один». Отозвался итон пытаясь определить, в какой стороне находится портал. Благо уже расцвело, и видимость была хорошей. «Зато какой!» — хмыкнул орк. «Никогда не думал, что стану свидетелем такого события. Не то, чтобы мне жалко нашего короля, правитель из него был так себе, а человек оказывается совсем дренной, нам боязно все же за свою шкуру. Будем надеяться, королева не нарушит наш устный договор». «Нам кажется, туда», — показал направление Итан. «Куда сейчас мы направляемся?» — поинтересовался Тхука, следуя за ним. «За Паулой?» «Собираешься познакомиться со своей будущей роднёй?» — не применил подначить его орк. «Это пришлось бы сделать. Рано или поздно». Вздохнул Итан, доставая диск. «Ты со мной?» «А куда же я денусь?» Тхука ухмыльнулся. «Нельзя оставлять друга в такой сложной ситуации». Пришлось поплутать по лесу, прежде чем портал был найден. Солнце уже поднялось высоко, приближаясь к зениту. Итан без труда поймал диском луч, и золотая поверхность заискрилась, однако через некоторое время снова потускнела. «И что теперь?» Тхука нахмурился. «Ждать», — ответил Итан, опускаясь на камень.